Глава 3 Будь прокляты условия владения и наследования, и магия, предающая в самый неподходящий момент, даже черное пламя снаружи погасло. Отталкивая рога, я вдруг осознал, что сейчас могу умереть. Вот так, просто. Сквозь крики охраны донесся знакомый голос. — Не стреляйте! Это случайно получилось! Я ничего плохого не хотел! Это... Я не виноват!» Я выдохнул. Рога со скрипом убрались наружу. «Министр, прости!» — голосил на улице один, цензурно его не назовешь, изобретатель. У меня резко до да звона в ушах заломило виски. Только этого чуда не хватало. И это знак, о котором я мечтал. Знак, продолжал уверять. «Я правда не виноват! Это...» У меня рука дрогнула. Он вроде умный, а оправдания у него глупые. Лаборатория взорвалась, рука дрогнула. Все книжные полки в библиотеке по цепочке упали. Опять же, потому что рука дрогнула. И меня чуть на рога своей химеры не нанизал из-за дрогнувшей руки. Напомнив себе, что император обещал опекать эту ходячую неприятность, я опустил на браслет рукав. Ударом распахнул дверцу и выскочил на улицу. Офицеры сопровождения оттесняли любопытных прохожих, среди которых для рабочего дня было подозрительно много мужчин в простой одежде. Три офицера держали Лавентина на прицеле, но я дал отмашку, и они опустили пистолеты. Шестилапая коричневая вся в рогах химера, чуть не превратившая меня в труп на шампуре, потупила восемь глаз. В двуколке за ее спиной лохматый лавентин чесал затылок. Робко улыбнулся. — Прости, я не хотел. Горло болело, я хрипло отозвался. — Не хотел меня убить? — Не верю. Твои действия, знаешь ли, квалифицируются как государственная измена. — Это случайность. И сидел он весь такой наивный, глазками светлыми хлопал, Беззаботный, никем не проклятый, почти вольный в выборе спутницы жизни. Во мне колыхнулся гнев. «Слезай!» «Ну, я тороплюсь!» «Слезай немедленно!» Я стиснул кулаки. «Сию секунду!» Он слезал, а я отчитывал. «Ты чем думал, когда на своей зверюге несся, сломя голову? Ты меня чуть не убил, понимаешь? Два сантиметра левее я был бы трупом!» «Прости!» У трупа моего ты бы тоже прощение просил, а в суде что делал? Как бы оправдывался? — Как обычно, — тихо отозвался Лавентин, и я вздохнул, накрыл глаза ладонью, покачал головой. — Он когда-нибудь повзрослеет? Сквозь свои размеренные вдохи я слушал рокот голосов. Конечно, не каждый день посредине улицы министр внутренних дел устраивает выволочку зарвавшемуся Длору. Надо это чудо уму-разуму учить. Я опустил руки и приказал. — В тюрьму! — Что? — захлопал ресницами Лавентин. — В тюрьму ты сейчас сядешь. Дня на три! — сипло пояснил я. — А если к концу этого срока не отучишься твердить «не виноват», то на все шесть? А потом... Лавентин моргнул, смотрел внимательно-внимательно, по-детски, жалобно. Порой казалось, он обладает магией очарования, хотя наследовать ее не кого. Я тряхнул головой, избавляясь от желания простить это великовозрастное дитя, и отчеканил. «Если не исправишься, то даже если я министром уже не буду, ты останешься в тюрьме!» Подумав, Лавентин ошеломленно уточнил. «Разве тебе не на ком жениться? Совсем никто не хочет!» Тут не только офицеры, сопровождения и прохожие, но даже камни мостовой вроде прислушиваться начали. «Я не хочу», — схватил Лавентина под локоть. «Все, поехали в тюрьму на перевоспитание». «Но я тороплюсь». «Ничего, дела подождут. Это срочно, мне надо в патентное бюро. Изобретение оформить». «Твое изобретение с ногами?» «Нет», — мотнул головой Лавентин. «Тогда не убежит». Я подтолкнул его к продырявленной карете, которую придется сдавать в ремонт. Химера Лавентина поскуливала и перебирала лапами. Он патетично заявил. — Ты не понимаешь, мне надо зарегистрировать принцип, пока о нем никому не рассказали. Нечего было разбалтывать принцип ненадежным глором. Похоже, он с похмелья, но как-то слишком возбужден. Уперся руками и ногами в стенки кареты, не позволяя затолкнуть себя внутрь. Это вышло случайно. У тебя все случайно. На нас оглядывались, я чувствовал себя полным идиотом. Но не уступать же Лавентину прилюдно. Ну, министр, ну отпусти. Ну, на полчасика я только в патентное бюро загляну. А он сильный и упрямый. Свалился на мою голову. Лавентин! Прорычал я. Я женился. Сделай мне свадебный подарок. Пусти в патентное бюро. Неприятно кольнуло сердце, раздраженно подумалось. Дожала его Сабельда. Они друг другу не подходят, но теперь связаны на всю жизнь. Ладно. Прекратил втискивать его в карету. Садись, нам по пути. Да тут проще дойти. Садись. Лавентин влез в карету и плюхнулся на мое место по ходу движения. Засунул пальцы в пробитую рогом дыру. Не думал, что химера утолщенной стенки так легко пробивает. Я тоже не думал, когда эту бронированную карету в министерстве получал. «К патентному бюро едем», — предупредил я и тоже залез внутрь. Люди не расходились, словно им заняться нечем. И хотя такое поведение соответствовало постулату о том, что природная лень и неспособность действовать без указания свыше у них в крови, Раздражало оно неимоверно. Офицеры, навязанные императором, опасавшимся, что родовая магия в сложной ситуации меня подведет, залезали на ящеров. И зачем эта охрана, если она одного длора остановить не может? Правда, главу рода, правда, лавентины и другие главы рода остановить не могут. Но скоро это будет не моей проблемой. Высплюсь, путешествовать начну. Пальцы привычно пробежались по выемке в браслете, четко ощутимой сквозь ткань рукавов. Стараясь отогнать мысли о печальном, я посмотрел на Лавентина, ковырявшего дырку и проложенные между стенками пластины. Спросил, что за изобретение. «Брак без жены?» Вот думаю, как это назвать? «Так и назвать?» Или «Одинокий муж», «Единовластный брак», «Жена из другого мира». не остановился. Дышать стало трудно. Я смотрел, как лавенцин расковыривает дыру в моей карете и задавался вопросом. Это и есть мой знак? Карета остановилась у патентного бюро. Во рту пересохло, я выдавил. Что за брак без жены? Как? Я научился активировать портальный узел. Когда проход закрывается, связь между мирами нарушается, поэтому... Притяжение брачных браслетов, если муж в одном мире, а жена в другом, работать не будет. Сердце сдавило от звона в ушах. Облизнув губы, я прошептал. Почему? Если отсутствует стабильный канал связи, никакому заклятию между мирьи не преодолеть. Никакому! Подскочил я. Заставил себя сесть. Сердце бешено колотилось, распирало грудь. Неужели спасение так близко? Неужели я мог? Нет, прежних жен было не спасти, ведь целый портальный узел нашли лишь несколько месяцев назад. Но сейчас, когда мне так нужна жена... Никакому, никакому, кивнул Лавентин. Когда канал закрывается, муж и жена оказываются вне досягаемости друг друга, а через год можно снова открыть портал и забрать браслет. Брак-то не подтвержден, никаких препятствий к этому нет. «Как же трудно дышать!» Я ослабил галстук, облокотился на спинку, но все равно задыхался, падал в бездну, летел. Кхм, уверен?» Мой голос непривычно дрожал. «Да, конечно! Я сам женился на иномерянке! Ее здесь нет!» Улыбнулся Лавентин. «Это был редкий случай, когда его глаза не поддерживали улыбку, но об этом я задумался мельком». Привычной волной накрывало осознание, я могу жениться, сохранить должность, и никто не пострадает, потому что от проклятия жену защитит междумирье, сердце выбило сумасшедшую дробь. Вытащив из-за пазухи блокнот, я черкнул записку привратному духу, велел упаковать женский родовой браслет так, чтобы никто не мог понять, что это, и прислать мне. Запечатанную магическим знаком бумагу отдал офицеру сопровождение и велел на всей возможной скорости мчаться ко мне домой и привести в патентное бюро переданную вещь. Лавентин внимательно на меня смотрел. Думаю, он все понял, но на всякий случай озвучил заветное желание. «Сейчас ты достанешь мне жену. Что для этого нужно? Ты сам ее достанешь». Попросишь у родовой магии притянуть девушку. В общем, ничего сложного. Ничего сложного. У меня дыхание перехватило. Так хотел и засмеяться. Лавенцин даже отдаленно не представлял, как это для меня сложно. Но теперь... Теперь... Я вдруг понял, что улыбаюсь. Впервые за долгое время. Искренне. Может, я слишком легко поверил. Рано радуюсь. Должен получить одобрение императора, но... Невыносимо хотелось, чтобы все получилось. Это шанс, упустить который я не имею права.